Глава 7. Конец хана Котян. Много раз видевший тяжелые горести и несчастья в жизни своего народа, хан Котян еще раз испытал страшный удар судьбы. После гибельного для него и для русских сражения при реке Кальке, и затем беспрерывных стычек с татарами в Диком Поле, в течение 17 лет Котян надеялся найти спокойную жизнь для себя и своего народа в стране Мадьяр. Он заблаговременно отправил посольство к Беле, прося его принять в число своих подданных и разрешить поселиться в Пуште всему куманскому народу в количестве 40 тысяч шатров. Король Беля был обрадован, получив это известие, тем более что Котян просил разрешения поселиться навсегда в Мадьярском королевстве, обещая стать верными защитником короля и своей новой родины. Таким образом, ловецкий народ, куманным, пройдя через южные Трансильванские отроги Карпатских гор прибыли на Мадьярскую равнину. Со своими табунами и стадами скота они широко разлились по привольным степям. Охотно согласившись принять куманов при условии полной покорности и принятия им христианства, король преследовал тройную цель. Во-первых, приобрести римской папой новых верующих католиков. Во-вторых, для своего королевства он надеялся, получить сильные войска из мужественных опытных всадников. В третьих лично для себя он рассчитывал из куманов создать гвардию, надежную дружину телохранителей для защиты своего королевского трона от посягательств. Кроме того, в куманах Бела надеялся иметь постоянных ценных союзников в предстоящей борьбе с татарами, так как куманам было уже хорошо известны военные приемы и уловки татар своих же мадьярских христианах Бела не видел надежных воинов, главным образом потому, что угнетаемые властными землевладельцами, мадьярские христиане, в те времена бывшие бесправными закрепощенными рабами, так ненавидевших своих угнетателей хозяев, что, по мнению короля, получив оружие, они прежде всего направили бы его против своих же господ. А между тем, то, что король Бела согласился принять хана Котянов в свое подданство, было одной из причин – Почему Бадухан объявил ему войну, Била принял себе союзники народ, родственные татарам, и Бадухан через отправленных им монгольских послов потребовал выдачу ему Катяна и всех его родичей для немедленной казни. Тем временем хан Катян с сыновьями прибыл в столицу Буду, где был очень сердечно принят Белой. Катян предостерегал короля о неминуемой опасности. Следом за куманами... Уже двигалась татарская орда под начальством самого Батухана. Хотян подтвердил снова, что все куманы отдают себя всецело под покровительство и власть короля и будут биться рядом с его войсками. Однако внутри мадерского королевства куманы были приняты с недоверием и даже враждебно знатными землевладельцами, которые старались восстановить против куманов также и простой народ. Это племен, говорили они, по своим грубым нравам, по кочевым обычаям более похожи на передовой отряд наших врагов, чем на мирных жителей. Не верьте им, это татарские лазунчики. Они не станут нашими защитниками, а предадут нас. Стали возникать частые недоразумения между пришельцами, разливающимися по всей стране, и коренным населением. Передавались даже слухи, что король и его приближенные при всех недоразумениях всегда оправдывали только куманов и брали их сторону. Эти несогласия становились губительными в тревожный роковой год, когда с каждым днем все более приближалась страшная татарская орда, когда все силы государства должны были объединиться и приготовиться к смелому отпору. Знатные вельможи продолжали настраивать на безусловной выдаче хана Катьяна татарам и на изгнание всех куманов из страны Мадья. Они еще не подозревали, что стремительно наступающий Батухан так силен и так близок, что он может появиться внезапно. Они легкомысленно воображали, что во звании Папы Римского ко всем верующим христианского мира с призывом объединиться для, борь для борьбы с язычниками и обещаниями королю Беле помощи некоторых государей Европы, желавших по их словам создать сильную армию против татар, имеет такую силу, что удержит грозного хана Бату от вторжения в Венгрию. И придворные феодалы безрассудно убили приехавших к королю Беле для переговоров татарских послов, вызвав этим яростный гнев Батухана. Во время созванного королем Белой совещания, на котором явился и хан Катян с сыновьями, им для и влиятельные Мадьярская знать открыто говорили – Пусть король Бела теперь сам воюет с татарами, если он на нашу гибель призвал предателей куманов. Пусть они ему и помогают, раз он отдал им Адьярские земли, принадлежащие только нам. Король напрасно пытался спасти хана Катяна, своего гостя и родственника. Мать Белы была кипчахской княжной. Он предложил собранию сперва расследовать, действительно ли хан Катян предатель и лазунчик Батухана. Катян поклялся королю, что все его войны будут биться рядом с Мадьярскими и умрут, защищая свою новую родину. Но вооруженные вельможи набросились внезапно на хана Катяна с криками «Изменник! Лазунчик татарского хана! Смерть ему!» Несмотря на свой преклонный возраст, обладая необыкновенной силой, хан Катян отчаянно защищался скамейкой и убил нескольких, пока не упал, изрубленный мечами феодалов. Вместе с ним были убиты его сыновья. Аристократы отрубили им головы и выбросили через окна на улицу для показа толпе. Они кричали «Все куманы изменники! Все будут казнены таким же образом!». Когда куманы узнали о гибели своего любимого вождя, они немедленно снялись со своих временных стоянок, навьючили шатры и ушли со всеми своими стадами внизу ведуная Дуная в Добружду, болгарскому царю Каламану. Покинув Мадьярское королевство в самую трудную для него пору, когда все силы страны должны были бы соединиться, для защиты от нашествия небывало грозного врага, когда каждый воин был особенно дорог. Куманов охотно принял к себе подданство болгарский царь, предоставив им степные земли, удобные для пастбищ, и объявив, что создаст из них особое конское войско – 40 тысяч всадников. Пока на разных совещаниях в Буде время проходило в бесполезных спорах, Батухана, разбив мадьярские сторожевые отряды в Карпатах, охранявшие горные проходы, внезапно вторгся в страну через перевалы Мун... Мункача и Унгвара. Получив эти тревожные известия, король Бела потребовал от всех феодалов, прибывших в Буду, как можно быстрее собрать и привести к нему свои отряды для создания объединенного сильного мадьярского войска. Призвав свои войска, стоявшие в городских в городах Альбе и Страгни, Бела переправился через Дунай и стал укреплять боевой лагерь, сооружая вокруг него земляные валы. Он разослал по всей стране гонцов, призывая народ подняться на защиту Родины. Свою семью и государственную казну он отправил на север, границы Австрии. Но там эта казна была немедленно захвачена и присвоена австрийским герцогам.